фруктового сада боишься да хихикнула иринка светловолосая девушка с ветрющими зелеными глазами но ну, признайся тим тимофей серьезно посмотрел на ирину ну тим конючила ирина ну хоть ненадолго компания парней и девушек от 15 до 17 лет отдыхала на берегу речки паша андрей и тимофей были родом из деревни А девчонки, Ирина и Света, приехали на каникулы к своим бабушкам. Они сидели вокруг костра и размышляли, чем бы заняться этим теплым летним вечером. Света предложила пойти в сад воровать яблоки. Азарт, адреналин, чем неприятное времяпрепровождение. И хотя у каждого из ребят возле дома росли свои яблоки, добыть быть оказалось интереснее. На окраине деревни расположился большой плодопитомник. Яблоневые сады аккуратными рядами простирались на несколько километров. Питомник был знаменит на весь район, поскольку каждый год с него собирали богатый урожай вкуснейших плодов. «Да не в том дело, девчонки», — вздохнул Тимофей. «Вероятность того, что нас поймают люди, ничтожно мала. Не боюсь я охрану. Тем более, что даже они не патрулируют сад после полуночи». Там, в саду, есть кое-что пострашнее охранников. Местные не раз видели там дух сторожа из прошлого столетия. Вон, дед Матвей позапрошлом году пошел на спорту до ночи яблоки воровать. Да так и не вернулся. «Хватит сказки сочинять», — отмахнулась Света. Дед Матвей был еще тем любителем принимать, что покрепче. Заблудился, да и помер где-нибудь. «Не нашли его даже мертвого», — вступил в разговор Андрей. Про дух сторожа даже в районке писали, после того, как приезжие тетки из сада ели ноги унесли. «Ой, парни называется», – засмеялась Ирина. «Привидений боятся. Да так даже интереснее. Пойдемте». С горем пополам девчонки уговорили парней идти в сад. Мальчики не хотели, чтобы считали трусами, и чтобы не ударить в грязь лицом, все-таки отправились на ночное приключение. В сад ребята попали уже за полночь. Полная луна ярко освещала ряды фруктовых деревьев, тень от разлапистых ветвей принимали причудливые формы. Шепот ветра, стрекотание кузнечиков, в саду словно замерло время. Из деревни слышался ночной вой собак, которые требовали от хозяев спустить их с цепи. «Ой, как здесь жутко!» – пробормотала Ирина. Паша включил фонарик на телефоне. «Надо же посмотреть, есть ли на деревьях яблоки и какие именно». «Потому что зимние яблоки еще не созрели, их не было смысла собирать». «Здесь сенап, они зимние, нам нужно вглубь сада», сказал Андрей. Подростки побрели вдоль длинных рядов, изредка оглядываясь. Сзади хрустнула ветка, справа начала ухать сова, а вот прохлопала крыльями летучая мышь, впереди пробежал кот. Деревенские коты часто охотились здесь на мышей, Компания все дальше углублялась в дебри сада. Наконец они добрались до деревьев с ранними сортами яблок. Обрадованные девушки включили фонарики на телефонах и бросились собирать земли румяные плоды. Ребята даже не заметили, как вокруг все затихло. Замолчал он сова, попрятались ночные насекомые. Только ветер стал сильнее и повеяло сквозняком. Тимофей с ужасом заметил, что при выдохе изо рта шел пар. резко стало холодно. «Девочки, заканчивайте, надо убираться отсюда», – уверенно сказал парень. «Сейчас, сейчас», – звонко сказала Ирина, накладывая в сумочку яблоки. А эта сумочка у девушки была довольно вместительной. Вдруг сзади послышался громкий треск, от ветра скрипнуло яблоня. Вдалеке протяжно завыла собака». Прямо напротив ребят, в междурядье, возникла чёрная размытая фигура со старинным ручным фонарём в руках. По мужчина. Глаза призрака горели оранжевым светом. Фигура колебалась на месте в воздухе. Девушки завизжали. Парни ошеломлённо наблюдали за призраком, не в силах сдвинуться с места. Первым очнулся Тимофей. «Бежим!» – закричал он. Остальные будто проснулись и, наконец, бросились прочь вдоль деревьев, подальше от этого страшного призрака. Только Ирина бежала медленно, ее задерживала сумочка, доверху забитая яблоками. «Да брось ты эти яблоки!» – взвизгнула света. Ирина отрицательно помотала головой и еще крепче прижала к себе сумочку. Тимофей оглянулся. Призрак сторожа неумолимо плыл по воздуху следом за ними, протягивая вперед скрюченные костлявые пальцы. И тут он увидел самое жуткое, что могло случиться. В один момент Ирина вскрикнула и повалилась на землю лицом вперед, а в следующую секунду ее тело накрыла черная фигура. Она подняла Ирину в воздух и поволокла куда-то за деревья. Света закричала и хотела было броситься на помощь подруге, но Тимофей схватил ее за руку. «И чем ты ей поможешь? Смартфоном его греешь по голове?» Света заплакала, но все же продолжила бежать. Андрей сдавленно глотнул. Наконец, ребята выбрались из проклятого сада и добрались до деревни. Они дошли до дома Тимофея рассказали все, что произошло с ними в саду. Мама Тимофея, Елена Михайловна, полная симпатичная женщина средних лет, запричитала, услышав рассказ перепуганных подростков. «Да что же вы наделали? Зачем вы туда пошли ночью?» «Мы не верили, что дух сторожа действительно существует, мам», грустно ответил Тимофей. «Как думаешь, что с Ириной?» «Ох, детки, детки, не знаю, как это переживет бабушка Ирины». Елена Михайловна устало села на стул. «Это мстительный дух сторожа Макара. Он жил в деревне еще до войны». «Бабушка рассказывала про него». Всю жизнь он сторожил этот сад, пока его не убили прямо там. Он никому спуску не давал, вот его деревенские мужики не взлюбили. Ночью в саду поймали, да и забили до смерти. Только он и после смерти свою работу выполняет, и всех, кто ворует яблоки ночью, ждет печальная участь. Поутру организовали поиски. Приехали спасатели, волонтеры, полиция из областного центра. Ирину искали несколько суток, но тщетно, никаких следов. Ни живую, ни мертвую девушку не нашли. Единственное, что осталось от девушки – сумочка с яблоками. А ведь если бы она ее бросила, возможно, осталась бы жива. Призрак из соседского дома В далеком 2010 году купили мы с мужем дачу. Ну как дачу, домик в полузаброшенной деревне. От некогда большого густонаселенного поселения осталось всего несколько жилых домиков. Молодежь разъехалась кто куда в поисках лучшей жизни, остались одни старики. Поэтому и домик достался нам практически за бесценок. Дом добротный, из дубового сруба, обшит сайдингом, с новой крышей и свежевыложенной печью. Предыдущая хозяйка недавно скончалась. была совсем старушкой, и её дети поспешили избавиться от ненужного дома. Сама деревня – красота, природа, а воздух-то какой, аж голова кружится. Рядом речка, лесок небольшой. Ночью здесь вообще сказочно красиво, звёзды кажутся такими близкими, что можно рукой дотянуться, и луна яркая-яркая, освещает округу лучше любых фонарей. И это всего в сорока километрах от города. самый настоящий подарок судьбы, что еще надо городским дачникам. Стали мы потихоньку обживаться. Дело близилось к маю, и все выходные мы проводили на нашей новой даче. Планы были грандиозные. Сделать туалет в доме, починить старый сарай, чтобы завести курочек, вспахать огромный участок в 50 соток, будем зимой со своей картошкой, построить баню. Снести соседний пустующий дом, уже настолько перекошенный от старости, что казалось, он вот-вот рухнет. На эти выходные мы взяли с собой дочку Вику. Она у нас на тот момент училась в первом классе. Девочка смышленная и на редкость серьезная. Весь день кружились мы, занимаясь своими делами, а Вика бегала по двору с собакой Соней. Увидев, что Вика играет возле соседской развалины, я окликнула ее». «Детка, ты в дом только смотри не заходи, а то, мало ли, он рушится вон весь». «Хорошо, мам», – ответила мне Вика и снова убежала в сторону соседского дома. За ней стремглав понеслась громколая верная подруга, белый лабрадор Соня. Я порадовалась. Какое раздолье для ребенка, и для крупной собаки. Вечером мы всей семьей плотно поужинали и улеглись спать. Печи еще потрескивали дрова. Все же вечера в апреле были еще прохладными, нельзя было не топить дом. Вика уже сладко сопела. Мой муж Стас тоже храпел вовсю. Даже Соня, свернувшись калачиком возле Викиной кровати, крепко спала, иногда подергивая во сне лапами, словно гналась за кем-то. А мне не спалось. Захотелось в туалет. Я набросила ветровку и вышла во двор. С наслаждением, вдохнув полной грудью прохладный весенний воздух, я закрыла глаза, а когда открыла, чуть не посидела от страха. Возле дерева, росшего прямо напротив соседского дома, стояла фигура девочки чуть помладше Вики, одетая в светлое платье. Очертания ребенка были размыты, и от нее словно исходило какое-то свечение. В руках девочка держала потрёпанную куклу. Я взяла себя в руки. Среди ночи ребенок один, в легком платьице. Должно быть она в беде, а я стою и трясусь как дура». Я кликнула ее, но в следующее мгновение девочка будто испарилась. Вот тут я испугалась по-настоящему. Это же явно привидение. Забыв зачем выходила, побежала в дом. Будить никого не стало, решила остаток ночи бояться в гордом одиночестве. Предстоял еще один день на даче, а мне уже не то, что делать ничего не хотелось. Мне хотелось бежать отсюда без оглядки. Но я держалась. Даже муж заметил мое состояние. Отставив в сторону лопату, Стас копал сливную яму для домашнего туалета. Он спросил: «Ирка, что-то ты сегодня потерянная какая-то, Ты спала вообще? Стас, я ночью привидение видела, прямо сказала я. Врать и придумывать не было сил, поскольку я уснула только к утру. Стас, естественно, рассмеялся. А марсиане не прилетали? Я не обижалась. Мой Стас – материалист до мозга костей. Стас, да я не шучу, ночью вышла в туалет, а она у дерева вон того стоит и смотрит на меня, девочка лет шести. Я ее окликнула, а она исчезла. Я указала на дерево рядом с соседским домом. «Это тебе от переизбытка кислорода крышу снесло?» «Бывает», – отмахнулся муж и снова взялся за лопату. «Не, я один яму не выкопаю, это долго. Надо местных мужиков нанимать», – задумчиво добавил он. Стас хотел уже было идти искать подмогу, как вдруг прибежала запыхавшаяся Вика. «Мам, пап, я так больше не могу, прогоните ее. Я играю, она из окна на меня смотрит, пугает». «Даже Соня она не нравится», – Второй день уже так. Я ее вчера спрашиваю, как тебя зовут, а она молчит. «Кто?» – в один голос спросили мы с мужем. «Девочка, маленькая, меньше меня». Мы со Стасом переглянулись. «Вика не тот ребенок, который будет фантазировать на пустом месте». Стас облокотил лопату об забор, отряхнул штаны и взял Вику за руку. «Так, пойдем посмотрим, что там у нас за девочка». Вика смело посеменила за отцом, а я украдкой последовала за ними. Я, наверное, на тот момент боялась больше всех, ведь я точно знала, что Вика видела ту же девочку, что и я вчера ночью. Соня бегала вокруг нас, периодически посматривая на соседский дом и оглашая округу громким лаем. Все четверо мы подошли к дому. Стас обошел его со всех сторон. Естественно, никакой девочки ни в доме, ни около него не оказалось. Стас пожал плечами. «Никого!» «Девчонки, вам что, обеим мерещится? Надо срочно в город, за порцию углекислого газа!» — усмехнулся муж. Мы вернулись к дому, а там уже рядом с калиткой припарковалась почтальонка, облокотив забор. Это была худенькая женщина средних лет с небрежно зачесанными в хвост светлыми волосами. «О, а вот и новая хозяева!» – радостно воскликнула она. «Я Зоя, почтальон. Ну что, будем районку выписывать?» «Здравствуйте, Зоя, я Ира», – улыбнулась ей как можно более дружелюбно. «Районку не надо, а вот что-нибудь по садоводству с удовольствием». «Я выбрала газету, которая в принципе мне была не нужна. Просто не хотелось обижать местную почтальонку отказом». «А вы местная?» – спросила я Зою. «А как же? Родилась тут и всю жизнь живу. И замуж тут вышла, троих детей вырастила. Дети в городе живут, муж помер недавно, спился. А я вот не могу без работы, хоть и некому тут скоро будет почту носить. Хорошо, хоть вы дачники выручаете». Зоя грустно вздохнула. «Зоя, а кто в этом доме жил?» – спросила я, указывая на соседский перекошенный домик. «Ой, да Любка тут жила, непутевая». Зоя врезгливо махнула рукой. Родители у нее рано померли, она запила, да и по рукам пошла. Дочку себе нагуляла Танюшку, кто отец, одному богу ведомо. Славная девчушка была, жалко ее. А что случилось? Не показывая свои подозрения, спросила я. Да бог знает, пропала как-то Танюшка, когда и шестой годок шел, а Любка молчала, как партизан. Потом только баба Нюра, что в вашем доме жила, заметила, что Танюшки нету, не видать нигде. Полицию вызвали, а Любка… А Любка, что с нее взять? Не просыхала, все хахали в дом таскала. Она видать и не заметила, что дочка пропала. Искали девчушку, да так и не нашли. А сама Любка потом по весне в болоте захлебнулась. Собаки, собачья смерть. Зоя снова махнула рукой. вытерла слезу со щеки и, попрощавшись, поехала дальше развозить почту. «Танюшка, значит». «И что же ты, Танюшка, мне показалась?» Вечером мы уехали в город. А в городской суете за неделю всё подзабылось, с насущными делами. А Вика так даже и вовсе не вспоминала странную девочку. Но наступили следующие выходные, на этот раз длинные, 1 мая. Естественно, вечером после рабочего дня мы вновь приехали на дачу, дела не ждут. Утром муж планировал наконец закончить со сливной ямой и доделать туалет в доме. Разобрали вещи, я приготовила еду, поужинали и уже улеглись. Как назло, я забыла задёрнуть штору. Подхожу к окну, которое как раз выходило на соседский дом. Смотрю, стоит девочка в платьице и смотрит так пристально на меня. не сводит белесых глаз. Сказать, что мне стало жутко, это ничего не сказать. Я как заору, что аж собака испугалась. Стас уже дремал, но от моего крика проснулся, к окну подошел и смотрит туда же. Я удовлетворенно наблюдала, как вытягивается от удивления лицо мужа. Он ее увидел. Благо я вовремя вспомнила, что в доме ребенок, Штору задернула и поспешил успокоить Вику, придумав что-то про лису, которая бежала по двору и напугала меня. Стас сидел на краю кровати в глубоком шоке. Его материализм в мгновение ока пошатнулся. Утром мы с мужем ходили сами не свои. «Стас, что делать-то? И как нам тут жить, если она будет постоянно появляться?» – начала разговор про девочку. «Слушай, Ир, ты Вику пока туда не пускай». Я сейчас позвоню Толяну. Он пришлет кого-нибудь, чтобы этот дом чертов снести. Прямо сегодня. Остальные дела подождут. Только он это сказал, как вдруг к нам откуда-то со стороны соседского дома примчалась Соня, неся что-то в зубах. Она выронила перед ногами Стаса какую-то странную палку желтовато-серого цвета и встала в стойку, приподняв уши, высунув язык и виляя задом с обрубленным хвостом. Соня всегда таким образом показывала, что ожидает похвалы. Стас сел на корточки и стал рассматривать палку, в которой при ближайшем рассмотрении легко угадывалась кость. Я, конечно, понятия не имела, что это за кость. Небольшая, довольно толстая, может быть от козы или овцы, но вскоре по выражению лица Стаса я поняла, что явно здесь что-то не так. «Вика, возьми Соню, идите в дом», – сдавленным голосом пробормотал Стас. «А что такое?» «Потом». Вика послушала отца, позвала собаку, и они направились в дом. Я стоял и смотрел на Стаса в ожидании объяснения. «Ириш, это человеческая кость, плечевая», – глухо сказал муж. «Принадлежит ребенку лет пяти-шести». Стас знал, что говорит. «У меня не было оснований ему не верить. По образованию он фельдшер». волей судьбы не связавшей жизнь с медициной, и всю свою молодость увлекался раскопками на местах сражений. Костейн повидал немало. «Надо вызвать полицию», – сказала я, – но муж меня опередил. К обеду территорию соседского дома оцепили, нас долго допрашивали, и уже вскоре в этот же день под тем самым деревом, где стоял призрак девочки, нашли скелет ребенка лет пяти с проломленным черепом. В принципе, было ясно, где искать, Соня уже начала отомрать. Не ясно только, почему тогда, когда Танюшка пропала, так халатно провели поиски, что даже не удосужились проверить территорию. Как позже оказалось, бедную Танюшку убил один из соботыльников ее матери, девочка мешала им отдыхать. Они не придумали ничего лучше, чем закопать ее под дерево и продолжить застолье. Когда закончилось расследование, Танюшку похоронили, а дом мы сразу же снесли. Теперь, приезжая на дачу, мы всегда заезжаем на кладбище, чтобы оставить игрушки и сладости на могилке несчастной девочки. Больше её призрак нас не беспокоил, ведь её останки, наконец, были преданы земле.